Глава 23 При отделке психотерапевтического кабинета в стационаре про малышей явно не забывали. На потолке закрепили плакаты с контрастными орнаментами из черных и белых полос. Такие интересно разглядывать младенцам. На одной из стен нарисовали желтого медведя с красным воздушным шариком в лапах. Лорен взглянула на толстый ковер между кресел, на скрещенные ноги доктора Самр в пастельно-голубых туфлях на низком каблуке. Рядом с креслом доктора стоял маленький столик, на котором лежали планшет для записей и ручка. Рядом с креслом Лорен — две пластиковые коробки, одна ярко-красная, полная книжек для малышей с плотными картонными страницами, вторая — желтая, с погремушками и тканевыми шуршалками в виде листиков. «О чем вы думаете, Лорен?» — спросила доктор Саммер. Лорен перестала разглядывать комнату и ставилась на свои руки, сложенные на коленях. «Я думала о своих детях». Сказала она. Можете сказать, о чем конкретно вы думали? Я скучаю по ним. Доктор Самур поставила ноги ровно, затем скрестила заново, поменяв местами. Кожа у нее на ногах гладко блестела. Казалось, волосы на ней не растут от природы. Икры с отчетливым рисунком капилляров выглядели чуть обвисшими. Вы знаете, почему вы здесь? Лорен заметила у себя на большом пальце засохшее пятно грязи, потерла его. Думаю, да. — ответила она. Я перенервничала и распереживалась. «Вы нервничали», — сказала доктор Самур, делая пометку на планшете. «Да, мальчики пропали, я не знала, где они. Чуть с ума не сошла, пока их искали. Не знаю, что может быть ужаснее». «Вы не знали, где они». «Нет, не знала даже, найдут ли их вообще. Вы себе не представляете, каково это». «Расскажите мне, Лорен, я хочу понять». Лорен долго молчала, думая о том, что на ковре между креслами могли бы лежать ее мальчики. Они бы улыбались, стрыгали ножками. Так странно сидеть в этой комнате без детей. Моргану бы страшно понравились черно белые плакаты, а Райли бы затискал шуршащие матерчатые листочки. «Расскажите, что случилось, когда малышей нашли и вернули вам», — сказала доктор. «Что вы почувствовали?» Вопрос был явно с подвохом. Она ведь и так знала, что случилось. Лорен попыталась сообразить, что именно от нее хотят услышать. «Сперва я была просто счастлива. Их ведь не было. Я даже не знаю, как долго. Ощущение, что целую вечность». Доктор молча ждала, и через некоторое время Лорен сказала, «Так что, когда их вернули, это было самое прекрасное чувство на свете». Больше ей добавить было нечего, хотя доктор Самур все еще молчала, явно рассчитывая на продолжение. И что произошло потом? Лорен посмотрела мимо нее в небо за окном. Вдалеке виднелось несколько громадных деревьев. Откуда-то снаружи доносился смех. Детский, может быть, годовалого малыша или чуть постарше. Она попыталась вообразить, какими станут ее мальчики, когда подрастут. Но перед глазами вставали лишь жуткие, непроницаемые лица тех существ на берегу реки. Доктор Саммер чуть наклонила голову, чтобы оказаться в поле зрения Лорен. Но и лицо у нее все таки До да странности необычная. Неужели, когда она была маленькой, ее родителям никто не говорил, что лупоухость можно исправить? «Лорен», — сказала она, — «вы упомянули, что распереживались. Как вам кажется, почему вы так себя чувствовали?» «Не знаю». Она прекрасно знала. «Это было как-то связано с детьми? Вы только что сказали, что сильно по ним скучаете. Почему, увидев их, вы так сильно расстроились?» Лорен посмотрела ей прямо в глаза. Приоткрыла рот, чтобы заговорить, но так ничего и не сказала. Доктор Соммер долго и терпеливо ждала, затем спросила. Полицейский, который вас привез, рассказал, что вы пытались толкнуть коляску в реку. Зачем, Лорн? Лорн опустила глаза. Не знаю. Хотя и в этот раз она прекрасно знала. Ответ пронесся у него в голове. Я хотела вернуть их туда, откуда они пришли. Надеялась, что если сразу отправлю их обратно в реку, то получу моих мальчиков назад. «Я на вашей стороне, Лорен?» «Она считает, что я сумасшедшая», — подумала Лорен. «А я разве сумасшедшая?» «Правду я ей сказать не могу, это уж точно». «Просто я на секунду подумала, это прозвучит очень глупо». «Что бы вы мне ни сказали, я не сочту это глупостью, правда. Можете мне довериться». «Нет», — подумала Ворон, — «не могу я тебе довериться, когда ты постоянно что-то записываешь. Кто будет это читать?» «Как долго они хранят эти записи, прежде чем выбросить их, начать твою историю с чистого листа?» Лорен понимала, что лучше бы смолчать, но вместе с тем испытывала острую потребность объясниться. «Может, если объяснить как следует, ее отпустят?» «Надо сказать хоть что-то, какую-нибудь полуправду, иначе эта корга так и будет допытываться». Лорен кашлянула, прочищая горло. «Ну, мне на мгновение показалось, что это не мои дети. Но я ошиблась». Теперь я понимаю, что это были они. И есть. И я знаю, что это мои дети». Пока она произносила эту ложь, внутренний голос тихонько нашептывал ей в ухо правду. «Я знаю, что это подмена В жизни ни в чем не была так уверена. В ее голове эти мысли звучали так отчетливо, что она боялась случайно произнести их вслух, не заметив. «Может, я и вправду сошла с ума?» — думала она. «Могло же такое случиться? Вдруг я ошиблась, и это на самом деле мои мальчики». И всё было зря? Я чувствую, что это не они. Но могу ли я доверять этому чувству? Доктор Саммер что-то записала. «Может, вы еще что-нибудь хотите мне рассказать?» Лоренс глотнула. «Я только хотела объяснить, что понимаю, насколько безумно все это звучит. Прекрасно понимаю. Это ведь что-нибудь значит, правда? Мне не кажется, что нормально думать такое. Как по мне, так это безумие». А настоящие-то психи ведь всегда уверены, что они нормальные. Я хорошо понимаю, как это выглядело со стороны, честно. Лорен, мы здесь не используем это слово. Для нас не существует никаких психов. В этих стенах мы не навешиваем оскорбительных ярлыков. Я хочу, чтобы вы понимали, вас никто не осудит. Нет ничего такого, о чем вы не могли бы здесь рассказать. Это всего лишь слова и эмоции, которыми вы можете поделиться, ничего не боясь, и с которыми мы можем разобраться. Вам не нужно ничего от меня скрывать. Я хочу вам помочь, а откровенность первый шаг к вашему восстановлению. Но откровенна ли она со мной, подумала Лорен. Неужели я правда могу, не боясь рассказать ей все, что чувствую? Не слишком то верится. В самых темных глубинах моей души таятся такие вещи, в которых я даже себе не могу признаться. Это все моя вина. Вы думаете, что это вы виноваты? Да. «Если бы я их не оставила без присмотра, если бы не заснула, она бы не смогла их забрать, ведь так?» «Вы видели, кто их забрал?» «Нет». «Но мне вроде бы говорили, что ее поймали». «А точно говорили?» Её уверенность в этом вдруг пошатнулась. «Если ее вправду поймали, была ли у нее корзина с другими детьми?» Лорн отчаянно хваталась за ускользающие воспоминания. «Вот она стоит на берегу реки, с ней рядом коляска». «Они нашлись, они здесь, и это же чудо!» Она была так счастлива в этот миг, и только потом, заглянув им в глаза, все поняла. Джо Харпер сказала «там, на мосту, под дождём». Ее задержали. Всего на одно блаженное мгновение Лорен снова почувствовала себя живой, целой. Но уже тогда было поздно. Мальчиков уже подменили. Доктор Саммер сделал несколько длинных пометок на своем листке, и Лорен заволновалась. «Что там такое, что я сказала не так?» Она подалась вперед, пытаясь подсмотреть, но доктор наклонила планшет так, что видно не было. Когда вам вернули Моргана и Ралли, что вы увидели? Детей увидела. Моргана и Ралли. Только это были не они. Может быть, они выглядели как-то иначе, и поэтому вам показалось, что это не ваши дети? Да, подумала Лорен. Нет, сказала она вслух, выглядели как обычно. Мне всего на секунду что-то померещилось. Я была не права, я ошиблась. «Я не знаю, что это за существа», — добавила она про себя. «Но это точно не Морган и Райли. Доктор все писала и писала. Что она там пишет? Это не то, что она хотела услышать?» Увидев, как на вас повлияло произошедшее, полиция решила направить вас к нам. «Вы понимаете, почему они так поступили?» «Но это потому, что я пыталась столкнуть коляску в реку», — подумала Лорен. «Могли бы и в тюрьму прятать, но не стали. Решили, что я сумасшедшая. И вместо этого отправили сюда» так что, возможно, еще не все потеряно. Я не хотела им навредить. Я понимаю, не стоило пытаться отправить их обратно в реку. Вы говорите, что не хотели им навредить. Но они ведь все таки чьи-то дети. Не надо было так делать? Чьи-то дети? Чёрт. Мои дети. Я хотела сказать «мои дети». На минуту мне показалось, что не мои, и поэтому я просто не знаю что. Но точно знаю, что это было неправильно. «Да не мои, это дети», — думала она. «Это дети той женщины, той жуткой оборванки из больницы. Но ведь мне это все приснилось. И на самом деле ее не было? Или была?» «Ведьма все-таки была, раз теперь ее поймали». «Что со мной такое?» Доктор Саммер снова что-то записывала, склонившись над своим планшетом. Когда ручка перестала бегать по бумаге, она подняла голову и улыбнулась. Лорен вдруг поняла, что страшно устала. «Мы принесем малышей, чтобы вы могли побыть с ними». «Ладно, хорошо», — сказала Лорен про себя, подумав. «Не надо, не приносите их». Она так усердно старалась сохранить спокойное выражение лица и не выдать паники, стремительно нараставшей в груди, что у нее задергался глаз. Пришлось прижать пальцы к векам. «Я не хочу их видеть», — думала она. «Надо найти настоящих малышей моих, Моргана и Ралли. Она их спрятала, поместила в тела тех других из реки. Им наверняка не нравится быть угрями, этими склизкими существами. Они не умеют плавать, не умеют дышать под водой. А если та женщина, что забрала их, сейчас в полиции, значит, они там совсем одни. Несчастные, одинокие. Зовут маму. Но никто не приходит. Доктор Саммер смотрела на нее, нахмурившись. Лорен была уверена, что не произнесла всего этого вслух. Почти уверена. «Я думаю, та женщина живет в реке». «Не надо этого говорить. Я что, это вслух сказала?» Доктор отложила планшет и подалась к Лорен, сложив на коленях руки. «Поспешных выводов мы делать не будем», — сказала она. «Во всем вам поможем и поддержим. Сотрудники у нас опытные, все уже давно работают с мамами и малышами. Когда деток привезут, мы сделаем все, чтобы вам было комфортно. И с этого начнем нашу с вами работу». Лорен сглотнула. В горле стоял кум. «Надо держать себя в руках. Это единственный способ поскорее отсюда выбраться и все исправить. Та женщина наверняка будет ставить условия. Но Лорен на все готова. Не готова только сдаться, позволить ей забрать малышей навсегда. Она заставит эту женщину поменять младенцев обратно. На что угодно пойдет ради этого». «Лорен, расслабьтесь. С нами вы в безопасности». Доктор Саммер накрыла своей ладонью ее руки, сложенные на коленях крепко сцепленные. Ее голос звучал ласково, и Лорен смотрела ей в глаза, стараясь казаться спокойной, стараясь дышать глубоко, медленно. «Я понимаю, что сейчас вам тяжело провести черту между реальностью и симптомами вашей болезни». Лорен помотала головой. какой бы болезнь ей ни приписывали, надо убедить врачей, что это ошибка, что она в порядке. Мольбы тут не помогут». «Здоровый человек умолять не станет». «Нет, я в порядке. Я теперь все понимаю». Доктор Саммер откинулась на спинку кресла, мельком взглянула на дергающуюся ногу своей пациентки. Лорен подняла руку и, проведя ей по покрытому испаренной лбу, положила на колено в попытке унять беспокойную ногу. «Это очень хорошо». «Это значит, мы двигаемся в нужном направлении», сказала доктор Саммер и, поднявшись, добавила. Пока можете подождать у себя. Когда Патрик приедет с Морганом и Райли, я вам сообщу. Сколько вы меня здесь продержите? Спросила Лорен, думая, сколько времени пройдет, прежде чем я начну искать моих мальчиков. Доктор снова присела на самый край деньги. Давайте пока не будем думать о сроках. А выходить я могу? В смысле, вы меня будете выпускать иногда? Мы вам поможем, Лорен. Сделаем все, чтобы вы были хорошей матерью для ваших мальчиков, самой лучшей. «Вот он», — поняла Лорен, — «поворотный момент». В этих словах таилась угроза. Но чем именно угрожали, было неясно. Видимо, придется играть в эту игру, даже не зная правил. Она выдавила из себя улыбку, хотя на самом деле ей хотелось закричать «Выпусти меня! Выпусти, пока еще не поздно!» «Я понимаю», — сказала она. «Отлично», — ответила доктор, и снова поднявшись, достала ключи, чтобы открыть тяжелую дверь. Лорен подумала, что никогда не привыкнет к этому звуку — глухой стук проворачивающихся цилиндров, ляск цепочек для ключей. Доктор Саммер оставила дверь открытой, и ровно одно мгновение Лорен надеялась, что ей разрешат выйти одной, без сопровождения. Но в следующую секунду вошла сестра Полин, чтобы проводить ее в камеру. Медленно шагая по коридору в компании бесстрастного натирателя, Лорен чувствовала себя так, будто ее ведут на эшафот. Она смотрела под ноги на уродливые резиновые башмаки, в которые ее здесь обули, но едва услышав, что кто-то идет навстречу, поскрипывая такими же резиновыми тапками, подняла голову. Незнакомая женщина, шаркая по полу ногами, везла коляску, из которой доносился слабый детский плач. К ней тоже была приставлена надзирательница. Женщина до последнего шла, уставившись в пол, но поравнявшись с Лорен, всё же подняла взгляд. Растерянный, лишённой всякой надежды. Глядя на ее осунувшееся лицо, сопавшие глаза, Лорен невольно задумалась, не выглядит ли она сама точно так же. Снова оказавшись в комнате с видом на внутренний двор и высокую ограду вдалеке, тюремщица и заключенные уселись в кресло. «Включить телевизор?» — спросила Полин. Лорен кивнула, затем спросила. «Не знаете, когда Патрик приедет с детьми?» «Извини, лапочка, не знаю». «Да скоро уж должны приехать. Ты, наверное, ждешь, не дождешься. Лорен уставилась в телевизор, по которому показывали реалити-шоу «Побег из города», и приказала себе успокоиться, вести себя как обычно, будто ничего не случилось. Почувствовала, как задёрглась щека. потерла ее рукой, постаралась выровнять дыхание. Она боялась, что не справится. Не сможет, сидя в одной комнате, с этими существами делать вид, что это ее дети. Как же сильно она скучала по своим мальчикам».